Глава 23 Свекровь. «Мэйр, ну перестань упрямиться. Давай уже попробуем соединить сознание», — уговаривала я своего пушистого кота папочку, но тот упорно воротил от меня нос, в прямом смысле этого слова. Медвекотик встал, деловито потоптался и улегся ко мне тылом, намекая на то, что он не настроен на диалог. «Ты же взрослый и уважаемый Тирос, посол, а ведешь себя как котенок». упрекнула я друга, обходя его круглую попу, чтобы снова присесть рядом с мордочкой. «Фурх!» – забавно фыркнул медвикотик, поглядывая на меня одним глазом. «Второй он прикрыл, уверяя меня, что он жутко хочет спать. Вот прям почти уже уснул. Ага». «Мэйр, я тебе уже сто раз говорила, что ты не виноват в том, что произошло. Мы оба немного поторопились, и обстановка была нервная. Сейчас все выйдет как надо», – уверяла я Тирса. Второй желтый глаз медленно открылся, но опасение из чувств друга не исчезло. Брось, я же не дурочка, чтобы вредить себе. Мы попробуем осторожно. Только знаешь, если ты будешь представлять механизм, то я все равно вряд ли пойму, что это. Искать по каталогу можно вечно, ведь это не минерал. Модификации могут быть разные, внешний вид и так далее. Ты можешь мне объяснить, для чего вам нужно оборудование? Я передам ашхарцам, а потом ты выберешь из предложенного... Озвучила я свой план более детализованно, заметив брешь в его упрямстве. Мэйр резко подорвался и начал нервно расхаживать по комнате, фонтанируя болезненными эмоциями, а потом и вовсе ушел. «Что я такого сказала?» — задала вслух я риторический вопрос. «Возможно, для посла это не просто дело, а нечто личное?» — неожиданно ответил мне Айк, озадачивая меня еще сильнее. «Наверное, я успела бы себя накрутить вопросами, но в этот момент на мой ком прилетело сообщение от Эрса. После наших признаний на крыше прошло два дня. Мой генерал вернулся к своей работе, поэтому приезжал домой ближе к вечеру изредно уставшим и жаждущим моего тепла. Перед тем, как лететь ко мне, муж всегда связывался со мной, уточняя, не нужно чего-нибудь». Но милой земной традиции перебрасываться днем сообщениями практичные ашхарцы не имели, поэтому я немного удивилась, открывая послание. Мадиола и Рау летят к нам. Будут через пятнадцать минут», — гласило короткое уведомление, заставившее меня резко подскочить. «Айк, к нам едут гости», — предупредила я Айком. «Прекрасно. Я заварю любимый чай Тиры», — невозмутимо ответил помощник. «Мне бы его спокойствие». Я до сих пор с содроганием вспоминала визиты своей первой свекрови. Может, это и глупо, но мне очень хотелось, чтобы в этот раз было не так, как с Альфтиной Николаевной. Мой генерал оказался точен, как всегда. Ровно через четверть часа особый сигнал уведомил меня о прибытии родственников Эрса. Затаив дыхание, я стояла в гостиной, отсчитывая секунды, пока платформа поднимет гостей». Первым вошел блондинистый капитан Рау, а следом за ним юная и прелестная эльфийка. Понятия не имею, как на самом деле называется раса этой тиры, но выглядела она как каноническая героиня сказок. Роскошные светлые волосы, ясные голубые глаза и острые ушки, в которых сверкали украшения, похожие на серьги кафе. Здравствуйте, рао, Представите мне свою супругу? С улыбкой спросила я, полагаю что эта юная леди никак не может быть мамой капитана и мачехой Эрса. Ха -ха, «Вы мне льстите, милая, но, как и любой женщине, мне это приятно». Хрустальным колокольчиком рассмеялась блондинка, смущая меня. «Простите, я просто подумала...» Заикаясь, промямлила я, но Тиродиола только отмахнулась изящной ручкой. «Не стоит извиняться. На самом деле, это я должна тебя благодарить, Кира. Ты же не возражаешь, если мы по-родственному...» «Обойдемся без титулов и официоза», — как бы между делом уточнила красавица. «Я буду только рада, Тира», — начала я, но блондинка подхватила меня под руку и повела в сторону кухни. «Просто делала, дорогая». «Так вот, я хочу тебе сказать, что давно не видела Эрса таким». «Мой второй сын не просто поправил здоровье, к нему возвращается прежняя уверенность и вкус к жизни». «Я читала, что ваш вид очень плодовит. Вы еще не готовитесь мне подарить внука?» Окончательно лишила меня дара речи эта непостижимая женщина. Sana... Только и смогла промычать я в ответ. «Мама!» «Извини ее, Кира!» «Мадиола иногда бывает до крайности... непосредственной!» Смущенно улыбнулся мне Рау. «И что в этом такого? Я же вижу, что девочка во всех смыслах достойная. Даже Эрс не может быть настолько слепым упрямцем, чтобы упустить такое сокровище!» Отмахнулась от слов сына эльфийка. «Быть может, чай?» Растерянно спросила я. «Это весьма кстати. Айком, приготовь ужин и на нас с Рау. Я твердо намерена дождаться Эрса и расспросить его обо всем». заговорщицки подмигнув мне, распорядилась Диола. «Мама, это будет не слишком удобно. Брат прилетит только через час». Хотела сгладить ситуацию капитан, но блондинка была неумолима. «И что?» «Уверена, мы найдем о чем посекретничать по-женски. А ты можешь подышать свежим воздухом, если хочешь». Не уступила эльфийка. «Только не говори, что планируешь показать Кире наши детские фото», – жалобно спросил блондин. «Прекрасная идея! Спасибо, дорогой!» – тут же отозвалась Диола. Судя по тому, как подрагивали ее идеальные губы, женщине просто нравилось подтрунивать над смущением сына. «Ну, ма! А Али до сих пор припоминает мне те кадры, где мы с Серсом измазались в краске, которые пытались закрасить дыру, прожженную в полу», – простонал Рау. «Да, замечательный снимок. Помню, как отец на вас ругался, а сам едва не рыдал от смеха. Что вы тогда умудрились взорвать?» Спросила леди, показывая мне голограмму, где два семилетних на вид мальчугана стоят, спрятав за спину грязные руки, но выставив измазанные моськи. «Знаешь, а и впрямь здесь душно. Удачи, Кира!» Сочувственно буркнул капитан, смывая из кухни. «Наконец-то! Теперь можно спокойно поговорить!» Заявила свекровь, отпивая глоток чая.